Разогреть еду и выспаться. Недостаток нормального сна уже давало себе знать. Начальнику разведотдела армии, полковнику товарищу Колыбанову, докладываю вам, что в течение двадцати последних дней все наши попытки установить связь с группой старшего лейтенанта Макарова к успеху не привели.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 Такие действия предусматривались полученными ими ранее указаниями. Заместитель начальника отдела, подполковник Шабаршин. Забегая вперед из разговора офицеров контрразведки СМЕРШ. «Ну это ты, Вовка, даешь. Я слыхал, конечно, что у вас, ребята, хватки, но чтоб настолько...» — Ну, как сам понимаешь, как говорят французы, положение обязывает. — О, не спорю, однако же и у нас интересные случаи бывают. — Поделись, коли не секрет, может, и мы, лапы кое-что на ус намотаем. А было это в 1944 году. Мы тогда пасли одного уж очень подлючего гада. Он, скотина на немцев еще до войны работал. Ну, а уж как они пришли, развернулся во всю шею своей гадской души. Да и у нас таких хватало, даже слишком. А, может, и хватало. Да все же, наверное, не таких. Этого к нам приезжали аж из ставки ловить. Не слабо, он, должно быть, напокостить успел. Душ, да постарался. — Однако слушай. — Весь внимание, Давай, загай. Ждали мы этого типа на встрече. Должен был к нему связной от немцев прийти. Ну, что-то там передать. Связного этого мы пару дней раньше перехватили, только вот уже мертвым. Успел застрелиться он при захвате. Однако же место встречи и пароль мы знали. — Ну, откуда же? — Ну где уж это наши...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 Мы все сидели молча, особых соображений ни у кого не было. Но все понимали, войдем, село рядом, встречи не будет. Уйдет злодей, только мы его и видели. Сюда уже больше не вернется, и к связному этому боли не подойдет. Что нас и повесили? Пахомыч обвел нас взглядом. Я, что ли, за вас всех тут один думать должен? «Нет, товарищ подполковник», — стал Женька Перминов, наш штатный сердцеед. «Тут крути-не крути, а выход только один — прочесать всю деревню, каждый дом». «Хм, умник», — фыркнул Пахомыч, — «чесали уже и не раз. Ты в лицо-то его знаешь, кого ловить-то собираешься». Тут он попал в точку.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 Между прочим, неплохой рукопашник. — Отряда не будет. — В смысле? — Отряда не будет. Из деревни уходим сами. Ну, конечно, когда клиента возьмем. Отряд двинется нам на помощь. Но вы и сами понимаете, пока он дойдет... Мы понимали. Горловка была настоящим осиным гнездом.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 «Мне показалось, что я слышался. Эту девчушку в прикрытии?» «Товарищ майор, это Перминов. И от кого мы ее прикрывать должны? И так работы хватит всем по самой уши». «Вы меня не поняли, товарищ лейтенант». Майор вроде бы и не удивился. «Прикрывать будут вас, в то время как вы...» «Будете работать по клиенту». «А просите, кто?» «Я», — просто ответила девушка. «А вас это не устраивает?»